Звезда горит, а сама-то величава выступает, будто пава, а как речь-то говорит, будто реченька журчит. Только полно, правда ли это? Князь со страхом ждет ответа. Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о царе Салтане. Лебедь плывет навстречу князю, деликатно спрашивает, что ты тих, как день ненастный. Это сравнение сразу помогает нам понять чувство князя. Он печалится, грустит, мечтает о царевне. Князь сравнивает ее движение с походкой чудесной птицы. Её голос с нежным журчанием речки. Использует и другие образы, описывает царевну. Мы видим, каким чудесным ореолом окружена девушка его мечты. Какие слова, образы и сравнения тебе больше всего запомнились? У меня завелись ангелята. Завели среди белого дня. Все над чем я смеялся, когда-то все теперь восхищает меня. Жил я шумный и кайф. каюсь, но жена все к рукам прибрала. Совершенно со мной не считаясь, мне двух дочек она родила. Я был против начнутся пеленки, Для чего свою жизнь осложнять, но залезли мне в сердце девчонки как котята в чужую кровать. И теперь с новым смыслом и целью Я, как птица, гнездо свое вью. И порою над их колыбелью Сам себе удивленно пою. Доченьки, доченьки, доченьки мои, Где ж вы мои ноченьки? Где вы, соловьи? Вырастут доченьки, доченьки мои, Будут у них ноченьки, Будут соловьи, будет дом, «Будет много игрушек, мы на елку повесим звезду, я каких-нибудь добрых старушек специально для них заведу». Александр Николаевич Вертинский, «Доченьки». Александр Вертинский сам сочинял и исполнял свои песни. Дочки родились, когда ему было за 50. Об этом он написал песню. В ней он рассказывает о важной перемене в своих чувствах. «Как ты понял, что с ним произошло?» как сравнение с котятами помогает нам понять переживания автора. Заметь, как много еще слов, в которых он ярко выражает свою любовь к дочкам. ну так едет наш Иван за кольцом на океан. Горбунок летит, как ветер, и в почин на первый вечер сто тысяч отмахал и нигде не отдыхал. Подъезжая к океану, говорит конюк Ивану, Ну, Иванушка, смотри, Вот минутки через три мы приедем на поляну, Прямо к морю океану. Поперек его лежит чудо юда рыбакит. Десять лет уж он страдает, А доселива не знает, чем прощение получить. Петр Павлович Ершов, Конюк Горбунок. История Ивана и его коня-горбунка длинная. Это только начало. Горбунок с Иваном мчатся к новым приключениям. Им хочется оказаться у океана как можно быстрее, и горбунок летит, как ветер. А бывает, что и ты несешься как ветер. Как ты это ощущаешь? С чем еще можно сравнить быстрое движение? Понятно, что Иван с горбунком Находится в другом сказочном мире. В нашем мире сто тысяч верст — это очень-очень много, а горбунок нигде не отдыхал. Это потому, что он волшебный. Толпа жужжит, за стол садясь. На миг умолкли разговоры, устажуют. Со всех сторон гремят тарелки и приборы, до рюмок раздается звон. Гремят одвинутые стулья, Толпа в гостиную валит. Так пчелы из лакомого улья На Ниву шумный рой летит. Довольный праздничным обедом Сосед сопит перед соседом, теле дамы камильку, Девицы шепчут в уголку. Столы зеленые раскрыты, Зовут задорных игроков, бастоны ломбер стариков И вист, да ныне знаменитый, Однообразная семья, Все жадные скуки, сыновья. Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин. Столы зеленые раскрыты. Столы для игры в карты обычно оклеивали зеленым сукном. Бастон, Ломбер и далее Вист – карточные игры. Пушкин описывает шумное празднество. Толпа гостей. Едят, насытившись, дружно отправляются в гостиную для развлечений. Чувствуется легкая ирония поэта. В каких словах Пушкина это заметно? Что добавляет к этому впечатлению сравнение с роем пчел? А школьники могут в каких-то случаях походить на пчел. Как тебе кажется? Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя, То по кровле обетшал, и вдруг соломой зашумит, То, как путник запоздал и к нам бокошка застучит. Наша ветхая лачушка и печально, и темна. Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? Или буря завыванием, то мой друг утомлена, Или дремлешь под жужжанием своего веретена, Выпьем, добрая подружка, Бедной юности моей. Выпьем с горем. Где же кружка? Сердцу будет веселей. Спой мне песню, Как синица тихо за морем жила. Спой мне песню, как девица За водой поутру шла. Александр Сергеевич Пушкин Зимний вечер Пушкин был сослан в глухую деревню. Он пережидает зимнюю бурю, В простой избушке со старой няней. Темнота, метель, порывы ветра. Какое настроение тебе навевают сравнения в начале этого стихотворения? Сколько их? Было бы тебе страшно в такую бурю в ветхой и темной избушке? Няня загрустила, поэт старается развеселить ее. Заметь, с какими словами он к ней обращается. Что ты можешь сказать вообще о его чувствах к няне?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 Сонный сторож стучит мертвой колотушкой. Сергей Александрович Есенин. Вот уж вечер, роса. Есенин представляет места своего детства деревенскую жизнь в средней полосе Старой России. Как ты думаешь, какое время года, какой месяц, скорее всего, описывается в стихотворении? Какая картина? Возникает у тебя при прослушивании этого стихотворения. Расскажи своими словами, какое свое настроение он хочет передать слушателю, что добавляет сравнение берез со свечками. По утру над ее брегами. Теснился кучами народ, Любуюсь брызгами, горами И пеной разъяренных вод, Но силой ветров от залива Переграждённой Нева обратно шла. Гневна бурливая затопляла острова, Погода пуще свирепела, Нева вздувалась и ревела Котлом клокочей клубясь, И вдруг, как зверь остервенясь, На город кинулась. Пред нею все побежало, Все вокруг вдруг опустело, Воды вдруг втекли в подземные подвалы, К хлынули каналы, И всплыл Петрополь, как тритон, По пояс в воду погружен. Осада, приступ, злые волны, Как воры лезут в окна, Челны с разбега стекла бьют кормой. Александр Сергеевич Пушкин. Медный всадник. Наводнение в Петербурге. Поэт называет его Петрополь, бывали не раз. Пушкин описывает редкое, особенно сильное наводнение. Поначалу народ не чует беды, любуется пеной и волнами, и вдруг все преображается. С помощью каких слов поэт оживляет него и передает чувство нарастающей тревоги? Через какой образ поэт передает вдруг охвативший всех ужас? В тексте есть еще два сравнения. Надеемся, ты их быстро найдешь. Что добавляет каждая из них к общей картине? Итак, она звалась Татьяной. Ни красотой сестры своей, ни свежестью ее румяной, Не привлекла поначей. очей. Дика, печально, молчаливо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 александр сергеевич пушкин евгений онегин пушкин многими разными словами описывает таню создается впечатление что она ему нравится чем же как уточняет образ девочки сравнение ее с лесной ланью возможно какие-то черты тани тебе кажутся привлекательными а какие-то необычными странными в твоем окружении есть ребята или взрослые которые чем-то похожи на таню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 за верблюдом, взрывая песок. Михаил Юрьевич Лермонтов. Три пальмы. Стихотворение длинное. Мы приводим только половину. Можно сказать, что все стихотворение это красивая притча, метафора об одиночестве. Три пальмы и ручей были как остров в океане, забытый всеми. Что они чувствовали, долго оставаясь одни в пустыне? От чего стали роптать? В конце отрывка вдруг перемена. В растилающейся до горизонта пустыни появился караван. Его описание поэт завершает метафорой, что добавляет она к общей картине. Чуть отрок Ольгой плененный, сердечных мук, еще не знав, он был свидетелем умилнный ее младенческих забав. В тени хранительной дубравы Он разделял ее забавы, И детям прочили венцы Друзья-соседи, их отцы. В глуши, под тенью смиренной, Невинной прелести полна В глазах родителей Она цвела, как ландыш потаенный, Не знаемый в траве глухой Ни мотыльками, ни пчелой. Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин Ольга и Владимир Ленский знали друг друга с детства. Еще отроком, подростком он играл с ней и любовался как милым ребенком. По-видимому, Владимир был немного старше. Что значит прочие венцы? Понятно ли тебе это выражение? Как ты можешь его пояснить? Поэт сравнивает детство девочки с Ландышем. Он описывает с помощью метафоры беспечное детство Ольги, охраняемое любящими родителями. Ландыши растут в тенистых местах, их нежные цветы изысканно пахнут. Мы надеемся, что тебе знаком прелестный вид и запах цветков ландыша. А какие запахи тебе особенно помнятся, вызывают дорогие воспоминания? Имя твое, птица в руке. Имя твое, льдинка на языке. Одно единственное движение губ — Имя твое пять букв, мячик, пойманный на лету, Серебряный бубенец во рту, камень, кинутый в тихий пруд, схлипнет так, как тебя зовут. В легком щелкане ночных копыт громкое имя твое гремит. Марина Цветаева. Стихи к блоку. Это стихотворение Марины Цветаевой наполнено сравнениями и не все из них могут быть тебе сразу понятны. О них стоит подумать, их попереживать. Последние два более ясны. Они подчеркивают сходство имени Блока со звуками внешнего мира. Однако эти звуки окрашены внутренним чувством поэтессы, то мягким, грустно-нежным, то сильным, громким, четким. Можно сказать, что все стихотворение в целом передает взволнованность автора по поводу дорогого значимого человека, ее чувства глубокие и разнообразные. Какие из этих чувств ты мог бы назвать? Замечал ли, что когда ты увлечен человеком, то многое вокруг напоминает о нем, мысли о нем не уходят из головы, возникают по любому поводу, связываются с любым впечатлением. Мы оставляем тебе самостоятельно вникнуть в каждый образ стихотворения с самого начала и попытаться представить, Какое ощущение, состояние, мысль передает нам Цветаева? Умение вникнуть в переживание другого очень важно и очень пригодится тебе в дальнейшей жизни. Ответа нет. Он вновь в послании. Второму, третьему письму. Ответа нет. В одно собрание он едет. Лишь вошел, ему...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 Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин. Онегин страстно влюблен и уже отправил Татьяне три длинных письма все без ответа. И тут встреча лицом к лицу, вообрази, что он переживает, наталкиваясь на крещенский холод в ее взгляде. Он встал в тупик, обижен, огорчен, растерян, и все-таки питает надежду. Автор сравнивает суровость Татьяны с крещенскими морозами. Что в них особенного? Что подчеркивает здесь поэт? Заметил ли ты, какими словами он еще говорит о чувствах Татьяны? Если ты знаешь роман, то можешь ответить на вопрос. Эти чувства истинны? Она на самом деле испытывает их? А может быть, не только их? Бывает ли, что человек испытывает противоречивые чувства? С тобой такое случалось. Лес, точный терем расписной, Лиловый, золотой, багряный, Весёлый пеструю стеной стоит над светлую поляной. Березы желтой резьбой блестят в лазуре голубой, Как вышки елочки темнеют, а между кленами синеют то там, то здесь, в листве сквозной, просвета в небо, Что оконца, Лес пахнет дубом и сосной, За лето высох он от солнца, И осень тихой вдовой Вступает в пестрый терем свой. Сегодня на пустой поляне, Среди широкого двора, Воздушные паутины ткани блестят, Как сети серебра. Сегодня целый день играет В дворе последний мотылёк, И точно белый лепесток На паутине замирает пригретый солнечным теплом. Сегодня так светло кругом, такое мертвое молчание в лесу и в сиен вышине, Что можно в этой тишине расслышать листика, шуршанье? Иван Бунин листопад. Поэт изображает раннюю осень. Стихотворение начинается с яркой метафоры, сравнением осеннего леса с расписным теремом. Заметь, сколько других сравнений, и какой богатый словарь у поэта. Как много разнообразных слов он находит для описания картины леса. Расписной, золотой, светлый, пестрый, синеет просветы в небо, сети серебра. Можешь ли ты продолжить список слов, которыми автор передает свои впечатления? Понятно ли тебе, какой цвет называется багряным? Любишь ты слушать «Листиков шуршания»? Когда ходишь по осеннему лесу или парку. Стоишь ли, смотришь ли с балкона, Деревья ветер гнет и сам шалеет от игры, От звона с размаху хлопающих рам. Клубятся дымы дождевые, По мостовой, Над промокшую впервые зеленой яблочной листвой. От блеска слепну. Ливень, снег ли, не знаю, громовой удар, как будто в огненные кегли чугунный прокатился шар. Уходят боги, громыхая, стихает горняя игра, и вот вся улица пустая, лист озаренный серебра. Владимир Набоков. Гроза. Природные стихии всегда привлекали поэтов. Многие описывали грозу, бурю, метель, прибегая к метафорам. Здесь Владимир Набоков, стараясь передать нам свое впечатление от яркой вспышки молнии и неожиданного громового удара, изобретает фантастический образ. Боги играют в огненные кегли. Образ одновременно неожиданный и сильный. Многие пугаются сильной грозы ударов близкого сильного грома. С тобой такое бывало? В конце стихотворения ты можешь найти еще одно художественное сравнение. Заметил ли ты его? Можно ли сказать, что оно создает совсем другое настроение? Что может быть на свете хуже семьи, где бедная жена грустит и недостойным мужа, и днем, и вечером одна, где скучный муж, ей цену знаю, судьбу, однако ж проклиная, Всегда нахмурен, молчалив, сердит и холодно ревнив. Таков я. И того ли искали вы чистой пламенной душой, Когда с такой простотой, с таким умом ко мне писали. Уже ли Реби вам такой назначен строгую судьбой? Мечтам и годам нет возврата. Не обновлю души моей. Я вас люблю любовью брата, и, может быть, еще нежней. Послушайте ж меня без гнева. Сменит не раз, молодая дева, мечтами легкие мечты. Так деревце свои листы меняет с каждою весною. Так, видно, небом суждено. Полюбите его снова. Александр Сергеевич Пушкин. Евгений Онегин. Онегин, отказывая Татьяне, рисует картину скучной жизни с холодным мрачным мужем. Как ты думаешь, для чего он это делает? А затем... Евгений сравнивает мечты Татьяны с листьями молодого деревца, которые обновляются каждую весну. Чувство ее как листья, непостоянное, скоро сменится, как по-твоему. Было Татьяне приятно слышать такое мнение о ее чувствах. Можешь представить ее переживания в этот момент, рассказать о них. Исполнилось ли предсказание Онегина? Оказался ли он знатоком девичьей души?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 Я буду век ему верна. Она ушла, стоит Евгений, как будто громом поражен. Какую бурю ощущений, теперь он сердцем погружен. Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин. Отказ и признание Татьяны потрясают Онегина. Он огорошен, ошеломлен. Пушкин передает это через сравнение, будто громом поражен. Сочувствуешь ли ты Евгению? Случалось ли тебе испытать что-нибудь похожее? Возможно, ты ответишь «нет». И это понятно. Такие сильные события в нашей жизни редки. Примечательны слова Татьяны. К чему лукавить? Как ты их понимаешь? Случается ли тебе иногда лукавить? Она сидела на полу и груды писем разбирала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 и страшно грустно стало мне, как от присущей милой тени. Федор Иванович Тётчев. Она сидела на полу. Прочитав первые строчки, хочется остановиться, задуматься, с каким чувством героиня перебирает письма. На этот вопрос поэт отвечает метафорой, берет и бросает, как остывшую залу. «Бывали у тебя чувства?» которые ярко переживались, а потом прошли, остыли. Может быть, поэт описывает переживания, с которыми ты еще не знаком. В конце Тютчев говорит о себе. Его волнуют разные чувства. Как ты думаешь, что стоит за его словами? И пасть готов был на колени. Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты,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 Люблю ли тебя? Я не знаю, но кажется мне, что люблю. Алексей Константинович Толстой Средь шумного бала Поэт рассказывает о светлом чувстве к незнакомой девушке. Ему запомнились ее черты, тонкий стан, дивный голос, похожий на звук отдаленной свирели. В нашей аудиокниге есть еще одно описание красавицы ее голоса. Помнишь ли ты это? Сможешь ли найти? Заметь, какими разными бывают поэтические образы сходного чувства очарования. Поэт еще не может точно назвать свое чувство, но, может быть, это и не так важно. Одно слово не может передать всех впечатлений, взволновавших душу. Как ты думаешь? Начало стиха приглашает помечтать о том, что случайно, неожиданно можно увидеть таинственно прекрасные глаза, услышать чарующий смех. Хотелось бы тебе, чтобы такое случилось с тобой. Мгновенно пробежав умом всю цепь того, что прежде было, я не жалею облом. Оно меня не усладило. Как настоящее оно страстями бурными облито, и в югой зла занесено, как снегом крест в степи забытый. Ответа на любовь мою напрасно жаждал я душою. Если о любви пою, она была моей мечтою. Как метеор в вечернем гле, она очам моим блеснула, И бывший все мне на земле, как все земное, обманула. Михаил Юрьевич Лермонтов. Станция. Метеор в ночном небе, как таинственный гость, блеснёт, и через мгновение исчезнет. Говорят, что пока он летит, надо успеть загадать желание. Однако это редко удается. Поэт сравнивает свою мечту о любви с блеснувшим метеором. Какое между ними сходство? Их может быть не одно. Случается, что надежду на ответные чувства сменяют обиды, разочарование, горечь. Именно эти настроения угадываются в другой метафоре автора. В и зла занесено. Как ты назовешь общий тон стихотворения Лермонтова, не кажется оно тебе слишком пессимистическим. Евгений, всем сердцем юноша любя был должен показать себя не мячиком предрассуждения, не пылким мальчиком-бойцом, но мужем с честью и с умом. Он мог бы чувство обнаружить и не щетиниться, как зверь.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 И вот на чем вертится мир. Александр Сергеевич Пушкин. Евгений Онегин Не полким мальчиком, бойцом, то есть дручуном. Евгений оглядывается на себя, сравнивается с щетинившимся зверем. Эта метафора очень впечатляет. Теперь он сожалеет: спохватился бы вовремя, мог бы предотвратить трагедию. А тогда при ссоре что помешало ему справиться со своими чувствами. Ведь именно эта способность отличает человека от зверя. Понимаешь ли ты сожаление Онегина? Бывало ли, что, вспоминая случившееся, ты хотел бы вести себя по-другому, сдержанно, достойно? В конце отрывка есть еще одна метафора, которая связана со словом «пружина». Она более сложная, и мы советуем тебе обсудить ее с кем-нибудь из взрослых.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 «И вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь». Александр Сергеевич Пушкин. К. Слово «гений» в стихе используется не так, как обычно. Мы сказали бы «ангел» или, может быть, «образ», стараясь передать тот же смысл. Тем не менее, нам понятно, что хотел поэт подчеркнуть этим словом «необыкновенность», «совершенство», «божественную красоту». Бывает, что красота человека ошеломляет, кажется необыкновенной. Случалось ли такое с тобой? Помнишь ли ты это событие? Иногда человек кажется необыкновенно привлекательным и без внешней красоты. Не так ли? Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботах суетного света он малодушно погружен, Молчит его святая Лира.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 Дикие, суровый, И звуков и смятения пол на берега пустынных волн в широкошумные дубровы. Александр Сергеевич Пушкин поэт: Мы не сомневаемся, что Пушкин был особым, исключительным человеком. В то же время он сталкивался и с обычными настроениями, житейскими заботами. Но в моменты творческого вдохновения. Его охватывали необычайно сильные чувства. В стихотворении поэт делится ими. Образ орла усиливает наше впечатление от его слов. Чем задевает нас сравнение поэта с пробудившимся орлом? Стоит подумать. Поэт ищет одиночество. Поднимается, как орел ввысь, уходит в свой мир. Об этом последние строки стиха. Бывает ли у тебя... Особые состояния, напоминающие поэтическое вдохновение, Как его описал Пушкин. Поэзия — та же добыча ради, В грам добыча в годы труды. Изводишь единого слова ради Тысячи тонн словесной руды. Но как испепеляющий слов эти лжения Рядом с тлением слова сердца. Эти слова приводят в движение тысячи лет миллионов сердца. Владимир Маяковский. Поэзия. В этом коротком стихе поэт говорит о своем творчестве, о том, как его труд отзывается в сердцах людей. Стихотворение начинается с метафоры. Поэзия — та же добыча радио. Открытие радио было крупным научным событием. Выделение — ноль целых одной десятой грамма ради, потребовало нескольких лет усилий Марии и Пьера Кюри и переработки около тонны руды. Эта фраза стала широко известной, многие ее помнят, используют в подходящих случаях. Ты согласен, что найти удачное слово, чтобы выразить свою мысль или переживание, бывает ужасно трудно, бывает, что нужное слово, наконец, находишь. Оно одно, только грамм но им сразу все сказано. Случалось ли такое с тобой? В стихе много других образных слов, ярких сравнений. Например, словесная «руда». Какой смысл вкладывает автор в это выражение? Он говорит об тлении слова «сырца» и испепеляющем слов «жжение». В чем особенность этих слов? Чем они отличаются? Поэт уверяет, что некоторые слова приводят в движение миллионы сердец. Знаешь ли ты такие мудрые фразы и истории, которые вдохновляют людей уже сотни и даже тысячи лет? Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Родился я с любовью к искусству, усильным, Напряженным постоянством я, наконец, в искусстве безграничном достигнул степени высокой. Слава мне улыбнулась. Кто скажет, чтоб Сальери гордый был когда-нибудь завистником презренным, змеей, людьми, растоптанную, в живе, песок и пыль, грызущие бессильно? Никто, а ныне сам скажу. Я ныне завистник. Я завидую. Глубоко, мучительно завидую, о небо! Где ж правота, когда священный дар, Когда бессмертный гений, Не в награду любви горящей, самоотвержение, трудов, усердия, малейний послан? Озаряет голову безумца. Гуляки празднова. О, Моцарт! Моцарт! Александр Сергеевич Пушкин. Моцарт и Сальери. История взаимоотношений Моцарта и Сальери остается неподтвержденной легендой. Однако Пушкин воспользовался ею и написал замечательную маленькую трагедию. Она начинается горячим монологом. Сальери ропщет на мир и бросает вызов небу. Божественную музыку Моцарт сочиняет легко, играюще, а Сальери добивается славы тяжким трудом. Нет в мире справедливости. Это убеждение Сальерь подчеркивается метафорой, как простая гамма. Каким жгучим чувством охвачен Сальери? Пушкин отвечает нам еще одной метафорой. Сравнивает завистника со змеей. Как к своему чувству относится сам Сальери? Может ли он с ним справиться? Приходилось ли тебе сталкиваться с завистью в жизни? Часто ли люди в ней признаются? Как ты думаешь, прав ли Сальери, говоря, что нет правды на земле? Волнует ли тебя этот вопрос? Для ответа на все эти вопросы очень советуем тебе вдумчиво прочитать всю трагедию. Она небольшая. Быть знаменитым некрасиво. Не это поднимает ввысь. Не надо заводить архивы, над рукописями трястись. Но надо жить без самозванства.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 Не отступаться от лица, Но быть живым, живым и только, Живым и только до конца. Борис Пастернак. Быть знаменитым некрасиво. Стихотворение выражает многие переживания поэта. Своего творчества, моральной позиции, Отношения к жизни вообще, свое творческое состояние Пастернак образно описывает в выделенной метафоре. Не напоминает ли она о стремлении другого поэта бежать от суетной толпы на берега пустынных волн? Какие слова Пастернака производят на тебя особенное впечатление? Есть ли такие, которые хочется запомнить, применить к жизни? Например, что для тебя значит последние две строчки? К чему они призывают? Хочется посоветовать тебе прочесть все стихотворение целиком, Вдуматься в каждую строчку. Оно необыкновенно глубокое и мудрое. Текст читал Ксения Бржазовская